А султан, став утром, открыл окно и посмотрел, и увидел перед своим дворцом другой огромный дворец, ошеломляющий разум, весь из мрамора и парфира, И Алладин потребовал от джины еще большой ковер, весь затканный золотом, который тянулся от его дворца до дворца султана. И когда султан увидел этот дворец, привлекающий взоры, И великолепный ковер, тянувшийся до его дворца, он удивился столь дивному делу, и как раз в это время вошел к нему визирь. И султан сказал ему, «Подойди-ка сюда и посмотри, о визирь, что сделал Аллах один за сегодняшнюю ночь, и тогда ты поймешь, что он достоин и заслуживает быть мужем моей дочери Бадр-аль-Будур. Взгляни на это строение» какое оно высокое, можешь ты построить ему подобное в течение двадцати лет. А он все это сделал за одну ночь. И визирь посмотрел и подивился этому делу, и зависть его усилилась. — О, царь времени, — сказал он султану, — все эти проделки — чистое колдовство ибо люди не могут сделать ничего такого за одну ночь. «Клянусь Аллахом», — сказал султан, — «я дивлюсь на тебя. Как это ты думаешь про людей только дурною? Но это следствие твоей зависти. Вчера вечером ты был здесь, когда я подарил ему землю, чтобы он построил на ней великолепный дворец». «О, сумасшедший!» Тот, кто мог принести мне такие драгоценные камни, как те, которые он мне подарил, способен построить такой дворец за одну ночь. И визирь онемел и не дал ему ответа. А потом султан вышел в диван и сел, и вдруг видит, едет алла один со своей свитой, и он и его невольники бросают людям золото, и все охвачены любовью к нему. И когда султан увидел Аладдина, он поднялся, встретил его, обнял и поцеловал, и пошел с ним, держа его за руку. И когда они вошли в самый большой и великолепный зал, там поставили столики, и султан сел, и Алладин сел от него справа вместе с эмирами, визирями и вельможами царства. И они... Ели, пили и веселились, и султан посматривал на мать Аладдина и удивлялся, ведь она раньше приходила к нему в бедной одежде, а сейчас он видит ее в роскошном царском платье.